Роберт. 8 апреля. День. Клиника КМУ. Нет, не дотянемся. Линус вытянул шею, пытаясь рассмотреть соседнее окно. Там зацепиться не за что. Могу не удержать, да и подоконник от дождя скользкий. Если что, жить тебе останется 7 этажей, пока лететь будешь. Может, отсюда попробуешь? Еще раз говорю, не полезу я туда. Надо только за ремень подержать. На отвесь у нашего окна. Стекло расстреляю. «Ну, смотри, разве что». Линас задумался. «Может, и зря я пулемет не взял вместо этой трещотки». «Зря, но поздно пить политически правильный боржом, когда у пациента уже отвалилась печень. Кстати, а что с аптеками внизу будем делать?» Я посмотрел на своих вынужденных сокамерников. «При таком количестве нежити вынести аптеки не получится. Какие мысли, бояре?» «Да, по-моему, с аптеками мы пролетаем». Док посмотрел на Линаса «Или попробуем». «Но для начала отсюда выбраться, а потом про аптеки базарить». Линос задумался, повел плечами и добавил. «Думаю, не стоит, риск большой. Главное, нычку Дока забрать и разведку провести. В аптеке можно и потом вернуться». «Умные речи слушать приятно», – кивнул я. «Ладно, надо сначала из кабинетов выбираться. Особенно из таких, как этот». «А что тебе в этом кабинете не нравится?» – вскинулся Док. «Нервный он какой-то стал». Да нет, ничего такого, просто больницы не люблю. Кстати, один случай вспомнился, как прошлой весной медкомиссию проходили. Я усмехнулся. Пришло к нам в федерацию письмо из одной, не побоюсь этого слова, братской республики. Если точнее из Латвии. Мол, так и так, парни, форма F, дробь 88, 8 дробь 28, конечно, хорошо. Но ваши соревнования – это великий соблазн пойти налево даже самым стойким и семейным людям. За сим! При предоставлении справки, просьба предоставить и справку о посещении венеролога, где вы должны пройти тесты на это, на это, это и прочие радости. Дата подпись. И мы, пройдя «Будь они не ладно все эти квесты по коридорам больницы, через неделю дружной компании пошли забирать результаты проверки и справки о том, что характер нардический, в поступках порочащих его участвовал, но замечен не был. Кстати, в лабораториях очередей не заметил, а к доктору пришли. Очередь человек в 10, некоторые даже в полном семейном составе. Ждать, чтобы просто забрать бумажку, глупо. И мы вежливо поинтересовались, а не пропустят ли нас без очереди. Все молча кивнули, мол, валите, пока мы тут все добрые такие. Только один мужичок, грустно сидевший в компании своей жены, вдруг встрепенулся и бодрым голосом начал. Мол, тоже не просто так сидим, а по делу, очередь для всех одна... И тут его голосок перекрывает сержантский рык его супруги. «Сиди, сука такая!» Затем поворачивается к нам едаким нежным голосом. «Идите, ребята, идите без очереди!» Когда все нервно отсмеялись, щелкнула рация. «Айвор, кто же еще?» «Чего вы там ржете, как лошади? Фляжку Брэнди уговорили? Робби, может вам этажом ниже спуститься? Через окно? А потом повторить заход снизу?» «Ого, сейчас! В пятером еле два коридора прошли!» «А теперь втроем этаж пройдем?» «Ерунду не говори». «Надо сквозь двери пострелять, этих морфов немного отпугнет». «Они, суки, умные. А с оставшимися мы как-нибудь разберемся». «Их отвлечь как-то надо». Док кивнул на двери. «Начнем баррикаду разбирать, морфы навалится и трендец. «Высадят дверь, гафнуть не успеем». «Отвлечь, говоришь? Линус, у тебя еще фаер есть?» «Есть даже не один, а два. Давай сюда. Немного переделали баррикаду» чтобы при необходимости немного приоткрыть двери. И начали. Висеть, упираясь ногами в скользкий подоконник, было неприятно. Особенно, когда видишь под собой по меньшей мере 20 метров. По жилам стремительно растекался адреналин. Словно я не в окошке висел, а с 3000 затяжным прыгал. Эх, были времена. Айвар, живой? Живой еще. Слушай, сейчас мы немного шумнем. Стреляем на уровне головы через двери. Они здесь хлипкие. Вы там тоже присоединяйтесь, но стреляйте наискосок из левого угла на два часа от двери, чтобы нас не зацепить. Напротив дверей не стойте. Нам еще ранных от Friendly Fire не хватает для полного счастья. Friendly Fire термин, обозначающий огонь по своим. Начинай, когда услышишь выстрелы. Ушли от двери. Да. Док, начнешь по моей команде. Несколькими выстрелами разнес коридорное окно. И когда оно осыпалось, швырнул туда зажженный фаер. Чтобы внимания нежить отвлечь, раз они так на огонь падки. А потом началось. Завертелось, как в том анекдоте: я только немножечко двери приоткрыл, а они галопом их хрен догонишь. Хлестнул длинный очереди док, но, судя по ударам, зомби продолжали напирать. Странно. Значит, когда им жрать хочется, то и огонь не помогает. Прут прямо по-высоцкому. А мы все перли вперед на нее, словно на буфет вокзальный. Поберегись! Пришлось им еще гранату закинуть. Сейчас еще одну добавим для гарантии. Когда рванула вторая, я услышал Лешкин мат. Неужели осколком зацепило? Вроде нет. Магазин меняет, значит живой, здоровый, только головой трясет. Приложила? Ничего, до серебряной свадьбы заживет, если доживет. Дверь после второго взрыва нам вынесла. Теперь висит на одной петле. И только благодаря баррикаде не падает. В щели начали ломиться зомби, и с сильным рывком затащил меня в кабинет. У кабан здоровый, так и спину сломать недолго. Начали. Уже влетая в кабинет, я поверх головы линаса почти в упор, упокоил двух самых наглых. Смотри ты мне, почти пролезли. Док лихорадочно хлопал себя по карманам, не отводя взгляда от дверей, потом бросил автомат на пол и вытащил пистолет. Идиот. Ясен хрен, магазины пустые. Не снарядил козлина, а ведь было время. Линос переместился в центр кабинета и спокойно, словно на стрельбище, короткими очередями успокаивал самых резвых зомби. Неожиданно дверь рухнула внутрь, на остатки баррикады, и в проеме мелькнул морф, раскидывая на своем пути зомби, словно боялся, что ему пожрать не оставят. А вот хрен тебе, красавец. Упал на одно колено и влепил ему в подбородок красивую двойку. На! Слева грохнул Викинг, значит и Линус без патронов в автомате остался. Весело живем, ничего не скажешь. Морф рухнул обратно в коридор, увлекая за собой нескольких зомби, и меняя магазин, рванул вместе с Линусом вперед к проему, чтобы дострелить упавших. В паузах между выстрелами было слышно, что и Айвар с тоже не просто сидят, а стреляют так, что мало не покажется, от их дверей только щепки летели. Слава богу, что наискосок стреляют. Нам здорово повезло, что нежити было немало, они мешали друг другу создавая небольшой затор в коридоре. Пока Лина достреливал упавших, я привалился плечом к дверной раме и стрелял в глубину коридора, выцеливая мелькавших там морфов. В общем, отбились, соседей даже успокаивать пришлось, чтобы не особо разгонялись. Патроны вещь такая, ведь и закончиться могут, а нам еще возвращаться надо. «Главное, морфы заразы такие быстро убрались, словно их и не было здесь. Не все, конечно, убежали, только те, которых завалить не успели. И эти твари и вправду разумные, опасность чувствуют и, как правило, не связываются, если видят, что их возможный обед серьезным калибром огрызается». Обернувшись, посмотрел на Лину с доком и усмехнулся. Лешка стоял столбом посреди комнаты с Макаровым, вставшим на затворную задержку, И даже магазин поменять не пытался. Хоть бы автомат с пола поднял, рэмбо доморощенный. с хмуро смотрел на это мясное ассорти, разбросанное за поваленной дверью, и скалил зубы. То ли отходняк у него такой, то ли так улыбается, не поймешь. Разобрали остатки баррикад, чтобы наружу выбраться. В коридоре пахло сгоревшим порохом, чем-то кислым и густо воняло гнилым мясом. Асту даже стошнило. Хотя, чему тут удивляться, сам еле сдержался, чтобы не болевануть от этих ароматов. Стены были посечены осколками, пулями и напоминали репортаж из какой-нибудь горячей точки. Хорошо постреляли, ничего не скажешь. Лина злой как черт, вынес ударом ноги дверь в соседний кабинет и выстрелил туда несколько раз, не глядя. Бессмысленно, если там никого нет, он только патроны зря тратит. Но вполне понятно, горячка бой еще не улеглась. В такие моменты опасно лезть под руку. Можно так огрести, мало не покажется. Нашли диван, сумки. Док полез содержимое проверять, все ли на месте. Пачки таблеток, упаковки ампул. Надеюсь, не зря сюда влезли. Из коридора послышалось несколько глухих выстрелов. Судя по всему, Айвор зомби достреливал. Пока док с астой перегружали лекарства в рюкзак, я перезарядил сайгу и начал набивать изрядно опустевшие магазины осмотрел себя на предмет повреждений разного характера и на правом наруче обнаружил две глубокие царапины. Видно, успел меня зомби зубами за руку прихватить. Представил, что могло бы случиться, не надень мы эту защиту. По телу мороз пробежал, а ведь даже не помню, когда это случилось. Как возвращаться будем? Из коридора, хрустя ботинками по осколкам стекла, вернулся Айвор. Самый лучший вариант уходить по крыше, Но, увы, не Карлсоны, и летать не умеем. Волшебник на голубой вертушке за нами тоже не прилетит. Погода сегодня дождливая, сиречь нелетная. И еще аптеки, черт бы их побрал. Конечно, все мы не унесем, даже если до них доберемся. Считай, только разведку сделали. Возвращаться однозначно по туннелю. Я мотнул головой вниз. Во-первых, там безопасный выход наружу. Во-вторых, лестницу зачистили, двери на другие этажи закрыты. Если не привлечем внимание морфов, то пройдем без проблем. Как с аптеками? А никак. Одна аптека на первом этаже, вторая на третьем. Если каждый коридор будем брать с таким боем, то у нас патронов не хватит. Еще пара таких коридоров? и адью, что палками будете махать? Граната осталась только одна. В общем, пора отсюда сваливать. Обстановку выяснили. Главный груз забрали. За лекарствами могут и орлы Эдгара приехать. Кстати... А что это за ящик вы из кабинета вытащили? Плазменный телевизор? Это очень хорошая вещь, сказала Аста. Мобильный операционный стол может пригодиться, новый совсем еще в упаковке. Еще мы нашли комплект стеклянных шприцов и стерилизатор. Одноразовые шприцы когда-нибудь закончатся, а эти, можно сказать, вечные. Смотри ты мне, даже не знал, что бывают мобильные столы. Но раз нашли, хорошо. Это взято не из аптеки. Так что хабар дележке не подлежит. Наши. Ты говоришь, значит знаешь. Уходим. Линсу ничего не оставалось, как взвалить рюкзак на плечи и идти за нами. Бросил на него взгляд. уныло ничего не скажешь. Папка-то на него надеется. Мол, сынок придет, разберет клинику по кирпичку. И вынесет все, включая рентгенский аппарат. И почетную то есть кабинета главного врача. А тут такой облом. На лестнице было несколько мертвяков. Уже отъевшихся но еще не морфы, трансформации не видно. С ними проще. Айвар аккуратно положил из пистолета, причем красиво положил, тремя выстрелами. Без особых приключений доползли до третьего этажа. Сквозь стекло двери была видна витрина аптеки. Удивительно, но там зомби нет. В коридоре да, есть штук 15, а вот в аптеке пусто. Или она в те дни не работала, или закрылась сразу же, кто теперь знает. Меня догнал Линас, и зашептал почти на ухо. «Робби, слушай, давай хотя бы эту аптеку вынесем, а? Ну сам посуди. Если кто-то из зомби придет, то отстреляемся. По лестнице не придут. Двери на этаже закрыты. Я сейчас кальгису метнусь, вызову подмогу, транспорт и корешей. По туннелю придут. Помогут отбиться и грузовиков пригоню, чтобы самим не таскать. Давай я. Поверь, в долгу не останусь, слово даю». Я задумался. «По идее аптека нужна». Если вторым рейсом пойдут без нас, то и делиться не будут. Получится, что за даром пахали. С другой стороны, Эдгар свое слово держал. Будем надеяться, сын в папку пошел. Тебе так важно показаться перед отцом? Лина засмеялся. Ну, раз так с тебя пулемет, который я у твоего пацаненка видел, и цинк патронов к нему. Немного ли хочешь? Он вытаращил на меня глаза. Тебе репутацию создавать надо, или стволы коллекционировать, решай. Я свою часть уговора выполнил. Нычку достали. А аптеки, сам видишь, нереально достать. Раз сам лезть не хочешь, так что думай». «Ладно», – нехотя выдавил он из себя, – «будет тебе пулемет». «Пулемет цинк патронов», – уточнил я. «Будет», – кивнул он. «Вот и чудненько. Значит, договорились. Сейчас быстро отходим до начала туннеля, закрепляемся там. а и ты идете за мужиками. Так я и один по туннелю пройду». «Линос посмотрел на меня. Или не доверяешь?» «Не в этом дело, Линос. Просто если один на выходе появишься, то тебя Альги сразу положит, пикнуть не успеешь». Он удивленно поднял бровь. «Так что хоть один из нашей команды должен быть, так сказать, в избежании неизбежного». Через час, в течение которого мы с Астой успели застрелить одного Морфа и нескольких зомби, забрезших к дверям в туннель, пришла подмога. 10 человек, четверо бойцов, и шесть человек грузчиков. Кстати, судя по испуганному виду последних, их набрали из жителей поселка. Ну, конечно, негоже бандосом самим коробки таскать, дел понятное. Дальше было проще. С девушкой и Айвором заняли лестницу, ведущую наверх. А Линос со своими торпедами зачищал этаж. Пока в коридоре гремели выстрелы, док охранял мужиков. То ли чтобы зомби не напали, то ли чтобы не разбежались, хрен поймешь. Растет наш Лешка прямо на глазах. Уже до надсмотрщика дослужился. Я прямо сплюнул, противно стало. Возились долго, часа два не меньше. Самые большие и тяжелые коробки укладывали в проходах и на лестнице, чтобы хоть как-то закрыться от зомби, если полезут. Потом все это перегрузили в туннель и заблокировав намертво нижние двери ушли. Устали так, что даже говорить не хотелось. Уселись в машины. И тупо смотрели, как мужики носятся с коробками. Пока охрана отстреливает самую наглую нежить. Альгис искоса посматривал на нас. Но с расспросами не лез. «Правильно, потом расскажем». После загрузки к нам подошел Линос. «Ну, парни без базара, хорошо сработали. Когда лекарства будем делить?» «Завтра. Мы утречком часов в десять подъедем к блокпосту и заберем свою долю». Вылезая из машины, ответил я. «Заодно и наркотики из отдадим». Как так отдадите? Так, понимаешь, это мы внутри друг друга прикрывали, а снаружи, сам понимаешь. Поэтому я еду в вашей машине даромучей, чтобы неправильных мыслей не возникало. А рюкзак с наркотиками поедет с нами. Завтра возьмем лекарства и отдадим вашу долю из тайника. Извини, дураков нет в одну корзину все яйца грузить. Я улыбнулся. И про пулемет не забудь. Когда обратно ехали, Аста, говорят, уснула, привалившись к Айвору на плечо. Но ничего, сейчас приедем, отмокнем в бане и спать, а то прямо руки отваливаются.